Глава седьмая. Чтение, музыка, рисование и занятия уроками дополняли время Анны настолько, что ей почти некогда было скучать. Похвалы прилежанию, которое она слышала со всех сторон, придавали ей смелость, заставляли ее относиться к себе самой с меньшим унижением. Она начала осознавать, что может приобрести некоторые достоинства помимо красоты и внешней привлекательности. Правда, она все еще с завистью поглядывала на своих кузин, когда они легко и грациозно расхаживали по комнатах, свеженьких нарядах, ловко сидевших на них, когда они весело и непринужденно болтали не только со своими подругами, но и со взрослыми гостями. Ей все еще хотелось когда-нибудь сделаться такой же хорошенькой и привлекательной, как они. Но это казалось ей совершенно невозможным. Экая я безобразная, часто с грустью думала она, Оглядывая в большое трюмо Всю свою неуклюжую фигуру. Нет, уж такой рожий, Нечего думать о красоте. Ну что делать? Буду учиться путь умом возьму. И снова принималась за книги и старалась особенно усердно читать их когда приезжали гости. «Что это ваша кузина вечно за книгой?» — спрашивали у Вари и Лизы подруги их. «Да это маленький профессор в юбке», — насмешливо отвечали они. Насмешка эта обижала Анну. Много раз ей хотелось присоединиться к веселому обществу в гостиной, болтать и смеяться вместе с другими детьми, а не сидеть отшельницей, заучивая какой-нибудь длинный скучный урок. Но Останавливала ее, что как ее опять назовут «неуклюжей мужичкой», как ее опять найдут «недостойное общество благовоспитанных детей». Именины Ивана Ильича праздновались летом. В этот день маленький садик, окружавший великолепную дачу Миртовых, обыкновенно иллюминовался разноцветными фонариками, а широкая стеклянная галерея, шедшая вдоль всего дома – украшалась цветами и превращалась в красивую танцевальную залу. «Знаете, что я придумал?» — вскричал в один жаркий майский день Жорж, шумом входя на балкон, где сидели сестры его. «Сделаем папе сюрприз. Устроим ему к живые картины!» «Живые картины? Что ж, великолепно!» — вскричала Лиза. «Мы можем поставить их в саду и осветить...» бенгальским огнем, а зрители будут смотреть из открытых окон галереи», — предложила Варя. «Только бы мама позволила». Для переговоров с Татьяной Алексеевной отправился Жорж, который, как любимец матери, редко встречал у нее отказ на свои просьбы. И на этот раз, сделав несколько неважных возражений, согласилась позволить детям исполнить задуманное имя. Постановка живых картин – дело хлопотное. Много книг и эстамов перерыли миртовы прежде чем выбрали такие картины, которые можно было изобразить без особенного труда и без большой траты на декорации и костюмы. После этого явилось новое затруднение – подыскать подходящих действующих лиц. Главные роли взяли на себя Жорж и его сестры. Но их троих было слишком мало. Зимой они, конечно, легко нашли бы желающих принять участие в представлении. Но на лето многие из знакомых уехали за границу или в деревню. Другие жили на дачах далеко от Петербурга и не могли присылать детей своих на репетиции. Наконец, и это затруднение было кое-как улажено. Началось шитье и примеривание костюмов, повторение разных поз. Анна завистью глядела на оживление своих кузин. Она, конечно, не смела заикнуться о том, что ей также хотелось бы иметь хоть какую-нибудь самую ничтожную роль в живой картине. Уж где ей такой неуклюжей, такой некрасивой мечтать об этом? За три дня до праздника, когда почти все было уже готово, вдруг случилась беда. Одна из участниц картин, та самая Лиденька, которая должна была представлять Волга в игре, затеянной Анной в детской баре, заболела корью. «Какое ужасное несчастье!» — говорила Варя, показывая брату письмо, извещавшее о болезни девочки. «Последняя картина расстраивается. У нас не будет гения». «Да нельзя ли передать ее роль кому-нибудь?» — задумался Жорж. «Кому же? Ведь тут нужна маленькая девочка». «Вязину не пускаю. Усобывай коглюш». «Если бы наша Анна была покрасивее, можно было бы ее взять. Она небольшого роста». «Ну уж, где ей?» — заметила Лиза. «Она не сумеет. дай я на такой урод. то это урод?» — спросил Жорж, обнимательно слушавший разговор сестер. «Да, Анна, мы говорим, что ей нельзя дать роль лиденьки. Анна урод». — вскричал Жорж с непритворным удивлением. — Хорошее же у вас понятие о красоте. Неужели вы никогда не замечали, какие у нее чудные синие глаза? А ее волосы? Сколько вы не взбиваете свои косички, у вас никогда не будет таких славных густых волос. Теперь она еще слишком толста, и кожа у нее грубовата, и она одета не к лицу. Но подождите, какова она будет годика через три? «Вы лопнете от зависти!» «Так что же, по-твоему, она может играть гения в нашей картине?» — спросила Варя, малополщенная словами брата. «Ну, не знаю. Об этом надо подумать», — отвечал Жорж. Она слышала весь этот разговор из соседней комнаты. Сердце ее сильно билось. «Как? Неужели это правда? Она не безобразна?» Она даже хороша, может, пожалуй, сделаться лучше Вари и Лизы. И это сказал Жорж, Жорж, которого многие, смеясь, называли знатоком красоты, на вкус и мнения которого полагались даже большие. Она толста, у нее грубокожа, она одета не к лицу. Это все можно исправить. Гувернантка уже раз предлагала ей мазать чем-то руки, чтобы смягчить на них кожу. Чтобы похудеть, она будет есть как можно меньше и попросит у тетки позволения носить такой же узкий корсет, как у Лизы и одеваться к лицу. Но этому ее научат. И вдруг Жорж позволит ей участвовать в живых картинах, играть рулиденьки, стоять на мраморной колонии, держать лавровый венок над его головой. Какая это прелесть! Попросить разве его... «Он добрый. Он, может быть, согласится?» В эту минуту Жорж проходил по дорожке сада мимо окна, у которого стояла девочка. Она выбежала из комнаты через балконную дверь и в одну минуту очутилась подле него. «Жорж!» — проговорила она уморяющим голосом. «Пожалуйста, позволь мне представлять место Лиденьки!» Жорж окинул ее насмешливым взглядом. «Я не думаю, чтобы Геи могли быть такие толстые и смуглые!» Смеясь, отвечал он. «Да ведь я кажусь толстой от того, что у меня платье широкое!» — просила Анна. «Меня можно затянуть в корсет, право, можно, а вечером я буду казаться белее!» Леденька очень хорошо держалась!» «Ты так не сумеешь!» — заметил Жорж, отчасти склонившийся на просьбу девочки. «Вы меня получите Я все буду делать, как вы скажете. Жож, позвольте. Я постараюсь хорошенько держаться. Ну, если тебе так хочется, так, пожалуй, будь гений. Надо бы только уговорить сестер. Варя и Лиза были очень недовольны новым гением. Но за неимением лучшего принуждены были согласиться. Зато в каком восторге была Анна. Как терпеливо становилась она в позу по 20 раз в день, как интересовалась она всеми подробностями своего костюма гения, как вертелась она перед всеми зеркалами, примеривая, какая прическа ей больше к лицу. В день торжества все участники живых картин несколько волновались и суетились, но больше всех волновалась Анна. После несчастного вечера 4 декабря Прошло полтора года, с тех пор она еще ни разу не показывалась в многолюдном обществе. Как-то она покажется теперь. Что-то они скажут, что подумают. Девочка не мечтала, как тогда сойтись с подругами своих лет и побольше повеселиться. Она думала об одном – как бы показать всем, что она уже не мужичка что у нее красивые глаза и волосы, что со временем из нее выйдет красавица, да еще умная красавица. Одеваясь перед началом живых картин, она сердито топнула ножкой на горничную за то, что та недовольно туго затянула корсет и заставила распять перечесать свои волосы, пока золотая корона, укрывавшая их, не была прикреплена именно так, как ей казалось, лучше всего. Ей нужно было являться только в самой последней картине. В ожидании, когда придет ее очередь, она стояла, спрятавшись за деревом в саду, то бледнее, то краснее от волнения. Вот опустился занавес, прикрепленный между двумя деревьями. Ее позвали. Чьи-то сильные руки поставили ее на колонну, с которой она должна была изображать гения, а — шепнул ей. — Смотри, Анна, держись хорошенько, не осрамись. Она машинально приняла ту позу, какую учили. В глазах у нее потемнело, в ушах зашумело, она ничего не видела, ничего не понимала. Раздались рукоплескания и выражения удовольствия зрителей. — А кто же этот прелестный гений? — — спросил кто-то. Сердце Ани вдруг так сильно забилось от радости, что она чуть не выронила вино, которое держала в руках. Чуть сама не слетела со своего пьедестала. К ее счастью, занавес опустили, и она благополучно очутилась на земле. Зрители осыпали действующих лиц картин самыми восторгами, щедрыми похвалами и комплиментами. На долю Анны досталось также немало этих похвал. Одна дама нашла, что она стояла точно настоящий ангел. Другая назвала ее прелестным ребенком. Кто-то похвалил ее волосы, кто-то нашел даже у нее славный цвет лица. Конечно, все это было сказано вскользь. Конечно, через несколько минут гости занялись своими разговорами и совершенно забыли о прелестном гении. Но тщеславие Анны было удовлетворено. Тугой корсет с непривычки до того давил ей на грудь, что она едва могла дышать, и не смела подумать притронуться к лакомствам, которыми ее угощали. От узких сапожек ноги ее болели так, что она с трудом могла ходить. Но на мужественной переприятности она слышала, как Жорж сказал, указывая на нее Лизе. «Ну что, разве я не говорил, что Анна вовсе не урод? Посмотри, какая она сегодня миленькая!» И она решила всеми силами стараться всегда быть миленькой. Когда она после отъезда гостей подошла проститься с теткой, Татьяна Алексеевна сказала Матвею Ильичу, указывая на нее. «Что, вы, я думаю, сегодня не узнали вашу дочку? Смотрите-ка, она почти совсем превратилась в настоящую барышню». И Анна заснула в эту ночь с твердым желанием окончательно сделаться настоящей барышней как бы много не пришлось страдать от тугого корсета и от узких полусапожек.